Глава 17. Следующий день был таким же хмурым и дождливым, как и вчерашний вечер и ночь. Близость осени накладывала свой отпечаток на природу, но от этого она не стала менее красивой. Кое-где уже появились желтые и багряные листья, а в воздухе витали первые нотки прелой горечи. Тётушкам пришлось нанять дополнительно еще два экипажа. Один для вещей — Второй для нас. В третьем ехали Бесси, Хлоя и Беатрис. Приличия не позволяли путешествовать с прислугой в одном экипаже, а дети должны были находиться со своими няньками. Кэнди волновалась. Шерилл, наоборот выглядела радостной, а присцилла задумчиво смотрела в окно. Что-то не так, тетушка? спросила я, чувствуя ее озабоченность. Я переживаю, что ты не справишься с таким большим поместьем честно ответила она. «Ты представляешь, сколько нужно вести счетов и расчетных книг, а еще такое количество слуг тоже требует повышенного внимания». «Не переживайте, прошу вас», — мягко сказала я, абсолютно не испытывая страха перед намечающимися трудностями. «Можно научиться всему, главное — иметь желание». «Хорошо бы нанять управляющего», — осторожно предложила присыла он бы взял большую часть забот на себя. Я думала над этим. Мне кажется, с этой ролью хорошо справится Флойд Барчем. Мне эта идея пришла этой ночью, и я сразу же загорелась ею. «Что?» — тётушка резко развернулась ко мне. «Миранда, разве можно брать на такую должность человека с репутацией мошенника?» Кэнди и Шеррил тоже изумленно смотрели на меня, но вмешиваться в наш разговор не спешили. У него есть хватка, он образован, здравый и логически рассуждает. Начала я приводить свои доводы. Этот человек имеет пусть и негативный опыт, но все же, я бы сказала, достаточно нужный. От внимания мистера Барчима ничего не скроется, и, самое главное, ему незачем меня обманывать. Ведь шансы получить такую должность в его случае равны нулю. «Но что скажут люди?» — не сдавалась Пресцилла. «А нас станут судачить. Говорить, что мы приняли на работу преступника. Люди в любом случае станут судачить о нас, вне зависимости от того, кого я приму на работу. Уж поверьте мне», — парировала я. «А как только появится новый объект для пересудов, о нас тут же позабудут». «Ты стала совершенно другой». Недовольно произнесла тетушка, видимо, потеряв желание спорить со мной. «Где та милая девочка с чудесными манерами?» «Милая девочка с чудесными манерами превратилась во вдову герцога». Я постаралась успокоить ее. «Не думайте ни о чем. Все будет хорошо, я это вам обещаю». В Золотой Роще уже для всех приготовили комнаты, И как только экипажи подъехали ко входу в особняк, слуги бросились встречать нас. Один из вышкаленных лакеев помог нам выбраться из экипажа, остальные заносили багаж в дом. А Бесси и Хлою повели к Клаудии Тарпс, чтобы экономка объяснила им правила дома. Дворецкий степенно поклонился нам, острым взглядом наблюдая за слугами. «Добро пожаловать, леди Мэрифорд». «Добрый день, мистер Клатчер». Я обратила внимание на молодую женщину, стоящую у входа, ведущего на кухню. Она опустила голову, сцепив перед собой руки в замок, и весь ее вид говорил о неловкости, которую она испытывает. Дворецкий проследил за моим взглядом и спохватился. «Миссис Частер, подойдите сюда», — приказал он женщине, и та послушно приблизилась. «Поприветствую новую хозяйку Золотой Рощи». Благодаря ей ты теперь будешь работать в доме, а не в поле. Благодарю вас, леди Мэрифорд. Женщина присела в Книксоне, все так же не поднимая глаз. Вы так добры ко мне. У вас есть ребенок? Спросила я. И она, наконец, взглянула на меня чистыми голубыми глазами. Да, сын, ему три года. А где ваш супруг? Мне она сразу понравилась. Он работал с вами в поле, миссис Частер? Нет, леди Мэрифорд. Он умер после того, как ему отрезали ногу. Тяжело вздохнула Сьюзен. Чарли упал с дерева и сломал ее. Врач сказал, чтобы сохранить ему жизнь, нужно избавиться от ноги. Но и это не спасло моего супруга. Да уж. В этом мире нужно быть крайне осторожной. Похоже, открытые переломы лечили ампутации, чтобы избежать заражения крови. Нет-нет, за здоровьем надо следить. Мне искренне жаль. Я посмотрела на ее натруженные руки. «Что ж, идите, занимайтесь своими обязанностями». Женщина снова сделала Книксон и скрылась в коридоре. «Прошу вас, леди». Джошуа Клатчер указал на лестницу. «Позвольте провести вас к вашим покоям». Мы поднялись на второй этаж, прошли по узкому коридору, и он распахнул передо мной белоснежную дверь с фигурной золочёной ручкой. О, -о, о Я не удержалась от изумленного возгласа. Мне показалось, что я попала в домик-зефирку. Неожиданно. Большая комната просто слепила глаза белым и розовым. Шторы, балдахин над кроватью, чехлы на креслах. все выглядело клубничной пастилой а тумбочки, комод и шкаф как раз напоминали этот пресловутый зефир. Нет, нужно с этим что-то делать и распорядиться, чтобы миссис Клаудия Тарпс вместе с горничными поменяла здесь всё, начиная от штор, заканчивая коврами. Под окнами послышались какие-то звуки, и, посмотрев вниз, дворецкий как-то странно взглянул на меня. «М -м, «Леди Мэрифорд, к вам гости!» Леди Абигейл Мэрифорд Сомерсет. Вот кого-кого, а эту мадам я точно видеть не хотела. Джошуа Клатчер помчался вниз, а я глубоко вздохнула, готовясь к неприятному разговору. А то, что он будет неприятным, у меня не было никаких сомнений. Я специально задержалась подольше, и когда спустилась в гостиную, леди Абигейл уже пылала от негодования. Добрый день. Вежливо поздоровалась я. «Что привело вас в мой дом, леди Абигейл?» При этих словах ее лицо стало каменным, ведь она не считала, что я имею право хоть на что-то, принадлежащее их семейству. «Для этого есть несколько причин», — надменно произнесла она. «Могу ли я видеть дочь Уиллоу? Беатрис, если я не ошибаюсь». «Нет, не ошибаетесь». Я дёрнула шнурок колокольчика, который заметила еще вчера. И, конечно же, вы можете увидеть дочь герцога. В комнату заглянула горничная, и я распорядилась, чтобы принесли малышку. В это время в гостиную внесли чайные принадлежности, и я не успела задать вопрос своей гостье, какая же вторая причина ее визита. Она тоже молчала. Видимо, не хотела начинать разговор при служанке. Потом появилась Хлоя с Беатрис на руках, и в глазах леди Абигейл загорелось острое любопытство. Она поднялась, подошла ближе, приставила к глазам лорнет и долго рассматривала спящую малышку. «Ну что ж, несомненно, в этом ребенке есть какие-то черты, схожие с чертами моего племянника. Но она слишком мала, чтобы судить о ее внешности», — сказала она, отворачиваясь от Беатрис. «Младенцы все похожи друг на друга. Посмотрим через несколько лет, когда хоть немного подрастёт». Она в открытую намекала на то, что Беатрис не дочь герцога, старая надменная кляча. Его светлость сразу обратил внимание на сходство моей дочери и его брата. Не менее надменно произнесла я. «Мужчины так легковерные, «И обладают поверхностным, лишенным цепкости взглядом, леди Миранда», — приторным голосом протянула она. «Возможно, на тот момент его внимание привлекло что-то другое?» «Ну, зараза!» «Это вы спросите у вашего племянника», — ответила я, с раздражением наблюдая, как она отпивает чай, держа кружку двумя пальцами, оттопырив мизинец. Так что же за вторая причина, которая привела вас в мой дом? «Мне нужно забрать кое-какие документы из кабинета». Леди Абигейл поставила чашку на стол, и ее взгляд стал ледяным. «А если говорить конкретнее, то все счета и расчетные книги. Они нужны герцогу, чтобы посчитать убытки от перехода собственности в ваши руки». «Что? Подсчитать убытки? Она меня что, за дуру держит?» Скорее всего, так оно и было. Насколько я понимаю, в расчетных книгах ведутся записи о расходах поместья. Я уже предчувствовала, какое получу удовольствие, поставив ее на место. Так почему же я должна отдавать их? Как я смогу понять, что происходит на лесопилке? Какие суммы приходят за аренду земли под железную дорогу? Какие суммы тратились на содержание золотой рощи? Нет, леди Абигейл. Все, что сейчас находится в кабинете, там и останется. Мне еще нужно разобраться, почему прислуги не выплачивали жалование столь долгое время. Может, вы проясните ситуацию по этому поводу? Вы... Вы не имеете права требовать у меня пояснений. Леди Абигейл покраснела от возмущения. Если вы не позволите забрать мне то, зачем я приехала... Не позволю. Я прервала ее спич. И впредь, если ко мне появятся какие-то вопросы, то пусть их решает сам герцог. Говорить я стану только с ним. Потому что ко всему этому вы не имеете никакого отношения, кроме имени Мэрифорд». После этих слов она подскочила, как ужаленная, и ринулась к дверям. Проходя мимо меня, леди Абигейл остановилась и прошипела. «Запомни, безродная выскочка, ты здесь надолго не задержишься». И вам всех благ, дорогая родственница. Я широко улыбнулась ей. Будьте осторожны на дороге, ее просто ужасно развезло от дождей. Она грохнула дверью так, что на столике подпрыгнули чайные принадлежности. Расчетных книг ей захотелось. Ага, как же!